Глава 11. И навещает прошлое. Во вторник вечером, пообедав у себя в клубе, Сомс решил привести в исполнение то, на что требовалось больше мужества и, вероятно, меньше щепетильности, чем на все, что он когда-либо совершал в жизни. За исключением, может быть, рождения и еще одного поступка. Он выбрал вечер отчасти потому, что рассчитывал скорее застать и дома но главным образом потому, что при свете дня не чувствовал в себе достаточной решимости, и ему пришлось выпить вина, чтобы набраться храбрости. Он вышел из кабриолета на набережной и прошел до Олд Чорч, не зная точно, в каком именно доме находится квартира Ирэн. Он разыскал его позади другого, гораздо более внушительного дома, и, прочитав внизу «Миссис Ирэн Эрэн, Ну, конечно, ее девичья фамилия. Значит, она снова ее носит. Сошел с тротуара, чтобы заглянуть в окна бельетажа. В угловой квартире был свет, и оттуда доносились звуки рояля. Он никогда не любил музыки. Он даже втайне ненавидел ее в те давние времена, когда Ирен так часто садилась за рояль, словно ища в музыке убежище, в которое ему, она знала, не было доступа отстранялась от него. Постепенно отстранялась. Сначала незаметно, сдержанно и, наконец, явно. Горькие воспоминания нахлынули на него от этих звуков. Конечно, это она играет. Но теперь, когда он убедился в том, что увидит ее, его снова охватило чувство нерешительности. Предвкушение этой встречи пронизывало его дрожью у него пересохло во рту, сердце неистово билось. «У меня нет никаких причин бояться», подумал он. Но тотчас же в нем заговорил юрист. Он поступает безрассудно. Не лучше ли было бы устроить официальное свидание в присутствии ее попечителя? Нет. Только не в присутствии этого Джолиона, который симпатизирует ей. Ни за что. Он снова подошел к подъезду и медленно, чтобы успокоить биение сердца, поднялся по лестнице и позвонил. Когда дверь отворили, все чувства его поглотил аромат, пахнувший на него. Запах из далекого прошлого. А вместе с ним смутные воспоминания. Аромат гостиной, в которую он когда-то входил, в доме, который был его домом. Запах засушенных розовых лепестков и меда. Доложите, мистер Форсайт. Ваша хозяйка примет меня, я знаю. Он подготовил это заранее. Она подумает, что это Джолион. Когда горничная ушла, и он остался один в крошечной передней, где от единственной лампы, затененной матовым колпачком, падал бледный свет, и стены, и ковер, и все кругом было серебристым, отчего вся комната казалась призрачной, у него вертелась только одна нелепая мысль. «Что же мне, войти в пальто? Или снять его?» Музыка прекратилась. Горничная в дверях сказала. «Пройдите, пожалуйста, сэр». Сомс вошел. Он как-то рассеянно заметил, что и здесь было все серебристое, а рояль был из дорогого дерева. Ирен поднялась и, отшатнувшись, прижалась к инструменту. Ее рука оперлась на клавиши, словно ища поддержки и неестественный аккорд прозвучал внезапно. Длился мгновение, потом замер. Свет от затененной свечи на рояле падал на ее шею, оставляя лицо в тени. Она была в черном вечернем платье с чем-то вроде пелерины на плечах. Он не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь приходилось видеть ее в черном. Но у него мелькнула мысль. Она переодевается к вечеру, даже когда одна. «Вы?» — услышал он ее шепот. Много раз Сомс в воображении репетировал эту сцену. Репетиции нисколько не помогли ему. Он просто не мог ничего сказать. Он никогда не думал, что увидеть эту женщину, которую он когда-то так страстно желал, которую он всецело владел и которую он не видел 12 лет, будет для него таким потрясением. Он думал, что будет говорить и держать себя, как человек, пришедший по делу и отчасти как судья. А оказалось, словно перед ним была необыкновенная женщина. Неприступная жена, а какая-то сила, вкрадчивая, неуловимая, словно сама атмосфера, и она была в нем и вне его. Какая-то извительная горечь поднималась у него в душе. «Да, странный визит». «Надеюсь, вы здоровы? Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста». Она отошла от рояля и, подойдя к креслу у окна, опустилась в него, сложив руки на коленях. Свет падал на нее. И Сомс теперь мог видеть ее лицо, глаза, волосы. Неизъяснимо такие же, какими он помнил их. Неизъяснимо прекрасные. Он сел на край стоявшего рядом с ним стула, обитого серебристым штофом. «Вы не изменились», — сказал он. «Нет». «Зачем вы пришли?» «Обсудить кое-какие вопросы». «Я слышала, что вы хотите от вашего двоюродного брата». «Ну и что же?» «Я готова. Я всегда хотела этого». Теперь ему помогал звук ее голоса. «Спокойного и сдержанного». Вся ее застывшая настороженная поза. Тысячи воспоминаний о ней всегда вот так настороженной пробудились в нем. И он сказал жалчно. «Тогда, может быть, вы будете так добры дать мне информацию, на основании которой я смог бы действовать. Приходится считаться с законом». «Я ничего не могу вам сказать, чего бы вы не знали». «Двенадцать лет!» «И вы допускаете, что я способен поверить этому?» «Я допускаю, что вы не поверите ничему, что бы я вам не сказала». «Но это правда». Сомс пристально посмотрел на нее. Он сказал, что она не изменилась. Теперь он увидел, что ошибся. Она изменилась. Не лицом, разве только что еще похорошела. Не фигурой, разве стало чуть-чуть полнее. «Нет». Она изменилась не внешне. В ней стало больше, как бы это сказать, больше ее самой. Появилась какая-то решительность и смелость там, где раньше было только пассивное сопротивление. «А, — подумал он, — это независимый доход. Будь он проклят, дядя Джолион. «Я полагаю...» Вы теперь обеспечены, — сказал он. Благодарю вас, да. Почему вы не разрешили мне позаботиться о вас? Я бы охотно сделал это, несмотря ни на что. Слабая улыбка чуть тронула ее губы, но она не ответила. Ведь вы все еще моя жена, — сказал Сомс. Зачем он сказал это? Что он подразумевал под этим? Он не сознавал ни в ту минуту, когда говорил, ни позже. Это был трюизм, почти лишенный смысла, но действие его было неожиданно. Она вскочила с кресла, и мгновение стояла совершенно неподвижно, глядя на него. Он видел, как тяжело поднимается ее грудь. Потом она повернулась к окну и распахнула его настиж. — Зачем это? — резко сказал он. — Вы простудитесь в этом платье. Я не опасен. И у него вырвался жалчный смешок. Она тоже засмеялась. Чуть слышно. Горько. Это по привычке. Довольно странная привычка, сказал Сомс тоже с горечью. Закройте окно. Она закрыла и снова села в кресло. В ней появилась какая-то сила. В этой женщине. В этой его жене. Вот она стоит здесь, словно одетая броней. И он чувствует, как эта сила исходит от нее. И как-то почти бессознательно он встал и подошел ближе. Ему хотелось видеть выражение ее лица. Ее глаза не опустились и встретили его взгляд. Боже, какие они ясные! И какие темно темно карие на этой белой коже под этими волосами цвета жженого янтаря, и какие. Белые плечи. Вот странное чувство. Ведь он должен был бы ненавидеть ее. Лучше было бы все-таки не скрывать от меня, сказал он. В ваших же интересах быть свободной не меньше, чем в моих. А та старая история уже слишком стара. Я уже сказала вам. Вы хотите сказать, что у вас ничего не было? Никого? Никого? «Поищите в вашей собственной жизни». Уязвленный этой репликой, Сомс сделал несколько шагов по комнате к роялю и обратно к камину. И стал ходить взад и вперед, как бывало в прежние дни в их гостиной, когда ему становилось не в моготу. «Нет, это не годится», — сказал он. «Вы меня бросили. Простая справедливость требует, чтобы вы...» Он увидел, как она пожала этими своими белыми плечами. Услышал, как она прошептала. «Да? Так почему же вы не развелись со мной тогда? Не все ли мне было равно?» Он остановился и внимательно, с каким-то любопытством, посмотрел на нее. Что она делает на белом свете, если она правда живет совершенно одна? А почему он не развелся с ней? Прежнее чувство, что она никогда не понимала его, никогда не отдавала ему должного, Охватило его, пока он стоял и смотрел на нее. «Почему вы не могли быть мне хорошей женой?» «Да, это было преступлением — выйти за вас замуж. Я поплатилась за это. Вы, может быть, найдете какой-нибудь выход? Можете не щадить моего имени. Мне нечего терять. А теперь я думаю, вам лучше уйти». Чувство, что он потерпел поражение, что у него отняли все его оправдания и еще что-то, но что он и сам не мог себе объяснить. Пронзило со словно дыхание холодного тумана. Машинально он потянулся и взял с камина маленькую фарфоровую вазочку, повертел ее и сказал, «Лоустов, где это вы достали? Я купил такую же под пару эту и у Джобсона» и, охваченный внезапными воспоминаниями о том, как много лет назад он и она вместе покупали фарфор, он стоял и смотрел на вазочку, словно в ней заключалось все его прошлое. Ее голос вывел его из забытья. «Возьмите ее, она мне не нужна». Сомс поставил ее обратно на полку. «Вы позволите пожать вам руку?» — сказал он. Чуть заметная улыбка задрожала у нее на губах. Она протянула руку. Ее пальцы показались холодными, его лихорадочно горевшие ладони. Она и сама ледяная, подумал он. Всегда была ледяная. Но даже и тогда, когда его резанула эта мысль, все чувства его были поглощены ароматом ее платья и тела словно внутренний жар, никогда не горевший для него, стремился вырваться наружу. скруто повернулся и вышел. Он шел по улице, словно кто-то с кнутом гнался за ним. Он даже не стал искать экипажа, радуясь пустой набережной, холодной реке, густо рассыпанным теням платановых деревьев, сметенный, растерянный, с болью в сердце со смутной тревогой, словно он совершил какую-то большую ошибку, последствия которой он не мог предугадать. И дикая мысль внезапно пронзила его. Если бы вместо «Я думаю, вам лучше уйти», она сказала «Я думаю, вам лучше остаться». Что бы он почувствовал? Что бы он сделал? Это проклятое очарование, оно здесь, с ним, даже и теперь после всех этих лет отчуждений и горьких мыслей. Оно здесь, и готово вскружить ему голову при малейшем знаке, при одном только прикосновении. Я был идиотом, что пошел к ней, пробормотал он. Я ни на шаг не подвинул дело. Можно ли было себе представить? Я не думал. Воспоминания, возвращавшие его к первым годам жизни с ней, дразнили и мучили его. Она не заслужила того, чтобы сохранить свою красоту. Красоту, которая принадлежала ему, и которую он так хорошо знает. И какая-то злоба против своего упорного восхищения ею вспыхнула в нем. Всякому на его месте даже вид ее был бы ненавистен. И она это заслужила. Она испортила ему жизнь, нанесла смертельную рану его гордости. Лишила его сына. Но стоило ему только увидеть ее, холодную, сопротивляющуюся. Как всегда. Он сам не свой. Это в ней какой-то проклятый магнетизм. И ничего удивительного, если, как она утверждает, она прожила одна все эти двенадцать лет. Значит, Бассини, будь он проклят на том свете, жил с ней все это время. Сомс не мог сказать, доволен он этим открытием или нет. Очутившись, наконец, около своего клуба, он остановился купить газету. Заголовок гласил Буры отказываются признать суверенитет». «Суверенитет!» «Вот как она, — подумал он, — всегда отказывалась. Суверенитет! А я все же обладаю им по праву!» «Ей должно быть ужасно одиноко в этой жалкой маленькой квартирке».